Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенманом.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 Казалось, чем усерднее старался отвлечься от разноголосой суеты, царившей на Бейкер-стрит, тем навязчивее она лезла мне в уши. Громыхание, проносившееся по улице наемных экипажей, вопли мальчишек, догучающих лоточникам, что предлагали свои товары прохожим, всевозможные уличные шумы, словно нарочно мешали мне различить тот единственный звук, который меня действительно заботил, а именно жуткое завывание. Хотя моему другу вряд ли понравилось бы подобное определение Холмсовской скрипки. По этой самой причине я решил, отправиться на ежевоскресный эмоцион до обеда, а не после, и теперь напряженно прислушивался, чтобы случайно не вернуться домой прежде, чем смолкнут эти звуки. Однако это не испортило мне прогулку и не помешало наблюдать за принарядившимися лондонцами, которые возвращались с воскресной службы, намереваясь пообедать в семейном кругу или навестить родственников. Познакомившись с Холмсом и его необычайным дарованием, я тоже начал прилежно изучать людей и их поведение. Насколько я мог судить, среди прохожих встречались и такие. Кто охотно нанялся бы на самые тяжелые работы, лишь бы отделаться от традиционного воскресного визита? Я спрашивал в себя, какие же у них должны быть родственники, раз они так скорбно хмурят лица, и приходил к заключению, что все же лучше иметь хоть какую-то семью, чем вообще никакой. Впрочем, тот, кто не извядал одиночество, не способен сполна оценить преимущество своего положения. Удостоверившись, что в уличном гамме различить все равно ничего не удастся и полагая, что в этот момент миссис Хадсон должно быть стряпой для нас изумительный обед, я захватил газету и, положившись на судьбу, храбро отворил входную дверь но заунывные звуки, доносившиеся сверху, сразу отняли у меня прежнюю решимость. В дверях кухни показалась наша домоправительница и забрала у меня шляпу и пальто. «Доктор Барсон, я так рада, что вы вернулись!» Непривычно резким тоном сказала она. «С тех пор, как вы вышли, мистер Холмс беспрерывно терзает этот, с позволения сказать, музыкальный инструмент!» Я пыталась было усадить его обедать, но он отказался, заявив, что надо дождаться вас. Я приветливо улыбнулся в ответ». Отлично, миссис Хадсон, я уже здесь. Предлагаю вам как можно скорее накрыть на стол. Она поспешила на кухню, откуда тотчас донеслось звякание торопливо расставляемых на подносе тарелок. Я бросил взгляд на лестницу, и ноги сами понесли меня на второй этаж. Должен признаться, я ощущал некоторую неловкость собираясь прервать Холмса. Однако последние два дня великий сыщик, маясь бездельем, пребывал в состоянии крайнего возбуждения. Энергия буквально изливалась из него, подобно солнечным лучам, но чтобы собрать эти лучи в одной точке и найти применение способностям моего друга, требовалась мощная линза. Новое расследование. Я распахнул дверь в нашу гостиную и увидел, что детектив стоит у окна, водя смычком по струнам и наблюдая за уличными прохожими. «Холмс!» — громко окликнул его я. Взмахнув смычком, он прекратил играть, обернулся и посмотрел на меня. Кажется, миссис Хадсон уже несет обед. «Давайте-ка присядем и дождемся, пока она накроет на стол». Сыщик кивнул и положил скрипку на кресло, затем сел за стол и жестом пригласил меня занять место напротив. «Как прогулялись, Ватсон?» — спросил он. «Весьма недурно. Благодарю вас. Вы играли на скрипке все время, пока меня не было». Да, старина, музыка захватила меня и помогла на время забыть о вынужденном бездействии. Он взглянул на сложенную газету, которую я бросил на стол. Есть ли в сегодняшнем номере что-нибудь интересное? Я криво ухмыльнулся. Отлично понимаю, о чем вы толкуете. Да, есть одно сообщение, хотя в написанное верится с трудом, учитывая, что ваше имя опять не упомянуто, а вся слава досталась Лейстриду и его людям. Я раскрыл газету на нужной странице и стал зачитывать отрывок из статьи. Герцог и герцогиня Каноцкие благодарят служащих Скотланд-Ярда, которые приложили все силы, чтобы предотвратить трагедию. Ныне совершенно ясно, что если бы злодейский умысел похитить их маленькую дочь в день крещения удался, За возвращение малышки непременно потребовали бы значительный выкуп. Герцогская чета выражает признательность полицейским за неустанный труд, а остальной публике за многочисленные письма со словами поддержки и сочувствия. Я закрыл газету и снова положил ее на стол. Ну и что вы об этом думаете? Несалова благодарности в ваш адрес. Готов спорить, в Скотланд-Ярде счастливы, что все так обернулось. Холмс весело расхохотался. И они совершенно правы, Ватсон. Я уже говорил, что от души потешаюсь над полицейскими в тех случаях, когда они присваивают часть расследования преступления себе, а расспроси их подробнее, и окажется, что они толком не могут объяснить, как сумели решить загадку. В этот момент в комнату вошла миссис Хадсон, подала сытный обед состоявший из ростбифа, с овощами под соусом, и молча удалилась. Холмс все еще улыбался, думая о чем-то своем. — Неужели вас не волнует, что полиция приписывает себе все ваши заслуги? — не выдержал я. — Нисколько, мой дорогой Уатсон. Мне достаточно знать, что Лейстрид — понимает свое бессилие, а потому вряд ли когда-нибудь останусь без работы. В сущности случай-то вышел пустяковый, страхи герцогской читы были явно преувеличены. Он на минуту смолк и отправил в рот кусок мяса. Впрочем, если бы герцог не заручился моим участием в расследовании, Вполне вероятно, дело приняло бы совсем другой оборот, и мне уже не удалось бы так успешно решить вопрос. Знаменитый детектив откинулся на спинку стула и задумчиво проговорил ⁇ Одно я себя уяснил, Ватсон. Работа оказывается вдвойне тяжелее, если сперва приходится исправлять ошибки своих неумелых предшественников. Помните, Холмс, вы несправедливы к полицейским. Всем известно, что Лейстрид и его люди тоже кое на -что способны. Соглашусь с вами, дружище, однако не забывайте, если требуется починить ножку стола, зовут обычного плотника, но для тонкой работы он не годится. Тут нужен искусный мастер. В том же состоит различие между полицией и мной. Он встал из-за стола, подошел к камину и принялся набивать табаком из персидской туфли, висевшей над очагом, свою трубку вишневого дерева. Затем раскурил ее и глубоко затянулся. Я был рад снова видеть Холмса в столь добром расположении духа, ибо некоторое время до этого он пребывал в угрюмом настроении почти не поднимал головы и не раскрывал рта. Предыдущее расследование окончилось несколько месяцев назад, и с тех пор мой старый друг погрузился в такую апатию и тоску, каких я никогда не наблюдал у других людей. Только что завершившееся дело герцога Канодского Приободрило его, но я видел, что гений дедукции опять находится в лихорадочном ожидании. Тем не менее, пока ему не подвернулось никакой загадки, на которой он мог бы отточить свое мастерство. Я зажег сигару и уселся в свое кресло у камина. — Что вы собираетесь делать, пока меня Не будет Холмс. Я собирался провести несколько недель в Эдинбурге у своего кузена Патрика, и мне несколько раз дали понять, что были бы рады видеть и моего друга. Мне кажется, вы страдаете от безделия, и если не найдете чем заняться, примите за старое и опять начнете хандрить. Холмс. Вяло улыбнулся. — Дорогой Уатсон, — произнес он, — я действительно ценю ваше общество. — Правда и то, что сейчас мне нечем заняться, однако мысль об одиннадцатичасовой поездке по железной дороге не доставляет мне удовольствия. Вы, разумеется, не откажетесь передать кузену мои извинения. — Конечно, хотя я знаю, как он мечтает с вами познакомиться. Поезд отходит вечером, так что у вас еще есть время передумать. К тому же это путешествие даст нам отличную возможность записать обстоятельства вашего последнего дела. Он бросил на меня быстрый, насмешливый взгляд — Вам отлично известно, что ваши отчеты о моих расследованиях не слишком меня интересуют. Я едва могу заставить себя читать ваши опусы со всеми теми живописными вольностями, которые вы себе позволяете. Факты должны говорить сами за себя, Уатсон. Да, я уже слышал подобное от вас, ответил я, вздыхая и почесывая бровь. Мне стало ясно, что уговаривать прославленного детектива бессмысленно, но вдруг передо мной мелькнул крошечный проблеск надежды. Я вот что подумал: такому человеку, как вы, Холмс, возможно будет Полезно побывать в Одинборге, чтобы пообщаться со столпами научного мира. Тамошний медицинский факультет ⁇ один из сильнейших в мире флагман новейших достижений. Холмс затянулся и, ничего не ответив, уставился на пламя в камине. Вы ведь, несомнятно, желаете быть в курсе последних открытий, чтобы познания всегда позволяли вам занимать одно из первых мест в своем ремесле, — спросил я. Холмс выпустил большое облако дыма и поднял брови. — Я хорошо знаком с трудами эдинбургских ученых. И не вижу смысла ради встречи с ними пересекать всю страну, ибо с недавнего времени подписан на Эдинбургский медицинский журнал, который нахожу в высшей степени полезным изданием. Воскликнул я. В таком случае вы слыхали о докторе Джозефе Белли, который является главным редактором этого журнала. Белл Джозеф. 1837-1911. Шотландский врач, профессор Эдинбургского университета послужил для Артура Канандуэля, который знал Белла и некоторое время являлся его ассистентом, прототипом образа Шерлока Холмса. Здесь и далее примечание переводчика. «Вы правы», — ответил сыщик в подтверждение своих слов, выпуская еще одно облако дыма. «Изучая устройство человеческого организма, я проштудировал его руководство по хирургическим операциям. Это один из самых любопытных и содержательных научных трудов, какие мне когда-либо попадались, хотя должен признаться Уатсон. Я оставил на его полях несколько незначительных замечаний». Он вновь обратил взор к потускнявшему пламени. Я пристально взглянул на Холмса. — А вы знаете, что доктор Белн — коллега и близкий друг моего кузена Патрика? Уверен, личная встреча с ним, которую, безусловно, нетрудно будет устроить, окажется не менее содержательной, чем знакомство с его трудами. Из писем Патрика я заключил, что доктор Бен не прочь пообщаться с вами, поскольку знает, что вы используете в своей деятельности его методы. Я продолжал пристально изучать Холмса, готов поклясться, что по его лицу скользнула легкая, тотчас исчезнувшая в клубах табачного дыма усмешка когда он мельком посмотрел на меня, а затем вновь перевел взгляд на огонь. «Ваши уловки со мной не пройдут, Уартсон, и вы это знаете. Жаль, если доктор Белл Подвержен подобному заблуждению, с другой стороны, признаться, было бы любопытно понаблюдать, как он, в свою очередь, применяет мои методы в медицине. Он встал с кресла, подошел к окну, бросил взгляд на лежавшую за ним Бейкер-стрит и снова посмотрел на меня. Поскольку Лондон, похоже, сумеет некоторое время обойтись без меня, Уотсон, пожалуй, я приму любезное приглашение вашего кузена и воспользуюсь его гостеприимством в Эдинбурге. Помедлив, он добавил Надеюсь, у него сыщется место, и для меня, учитывая мое запоздалое решение. Довольный исходом беседы, я встал и направился к двери. — Ни о чем не тревожьтесь, Холмс, — сказал я на ходу. — Я тотчас телеграфирую Патрику, чтобы сообщить, что вы все же решились приехать со мной. Улыбнувшись, я быстро вышел, но не успел сделать и трех шагов. как Детектив окликнул меня. «Ватсон!» Я обернулся и встал в дверях. «Вы можете вообразить, что успели хорошо изучить меня, мой друг», — сказал Холмс. «Однако не забывайте, я всегда иду на один шаг впереди». Нет необходимости телеграфировать кузену Ватсон. Я был озадачен. В самом деле, но почему? Он бросил на меня испепеляющий взгляд, однако в его глазах плясали лукавые огоньки. Потому что в прошлый раз вы не успели сообщить ему, что я... Не приеду, провозгласил он. Но ни слова больше, Уатсон. Холмс вытащил изо рта трубку и загадочно улыбнулся мне, а затем опять отвернулся к окну. Я буду готов ровно в 6.30. Надеюсь, вы возьмете на себя труд заказать нам кэп до станции. Голова вторая. До вокзала Сент-Панкрас мы ехали в полном молчании. Лишь однажды Холмс спросил, захватил ли я свой армейский револьвер. Я ответил утвердительно. До знакомства с великим сыщиком я редко брал с собой оружие, но теперь все переменилось. Не то чтобы мне часто приходилось им пользоваться, но с ним было как-то спокойней. Мы приехали к станции почти в семь часов. Расчитываясь с Кэпманом, я заметил, что Холмс стоит лицом ко входу в здание, наблюдая за толчеей. Никто не мог укрыться от его острого взгляда. Все... От надменного аристократа до последнего нищего, от изысканных красавиц до грязного оборваша удостаивались внимание гения дедукции. Я в который раз изумился тому, что он никогда не упускает возможности понаблюдать за окружающим. Как-то я сказал ему об этом, а он резко ответил, «Нельзя позволять себе считать, что знаешь все на свете, Уатсон, иначе в один прекрасный момент окажется, что знаешь куда меньше остальных». Я как врач и образованный человек был полностью с ним согласен и не без основания, предполагал, что грядущая поездка в Эдинбург принесет пользу нам, обоим. Под просторными сводами Сент-Панкраса я подозвал носильщика, вручил ему наш багаж, и мы, пробираясь через толпу, проследовали на перрон к ночному поезду на Эдинбург. Оба мы испытали облегчение когда, оставив позади вокзальную самотоху, добрались до купе, разместили багаж и заняли свои места. — Мы отправляемся в восемь, — сказал я, — и сможем насладиться закатными видами. Холмс, который сидел напротив и смотрел в окно, слабо кивнул в ответ. «Совершенно верно, Уатсон. Надеюсь, вы захватили свою записную книжку, и мы закончим ваш отчет о похищении дочери герцога». Я помахал в воздухе блокнотом. «Конечно, захватил. Однако ваше решение меня удивляет. Памнится, кто-то насмехался над моими записками». Подразнил я друга. Вовсе я не насмехался, Уотсон. Просто меня заботит, чтобы все факты соответствовали действительности и были отражены в верном порядке. Кажется, мы остановились на том, как герцог Каноцкий лично благодарит меня за вмешательство. Мы остановились? Я вслух прочел несколько последних абзацев, чтобы снова ухватить нить повествования, и на лице Холмса, несмотря на все его заверения, в обратном появилась легкая, довольная улыбка, которая свидетельствовала о том, что он отнюдь не испытывает к моим хроникам того отвращения, в котором пытается меня убедить. Отлично, старина! Вы не погрешили против истины, хотя поддаете факты в своей обычной манере. Итак, продолжим. Когда поезд выехал из Лондона и покатил по живописным пригородам, над которыми уже сгущались сумерки, я записал рассказ Холмса о том, как ему удалось распутать дело, и в очередной раз поразился его способностям. Факты, которые привели прославленного детектива к разгадке, не были тайны и для меня. Однако я не сумел даже предположить, какое злодеяние затеивается, не говоря уже о том, чтобы предотвратить кошмарный ход событий. Холмс же раскрутил коварный план в два счета. Впрочем, это отличительная черта настоящего профессионала. Со стороны кажется, что он не делает ничего особенного, однако обвателю или посредственному специалисту ни за что не достичь подобных результатов. Работа над отчетом сослужила нам хорошую службу, позволив скоротать время в поездке, и когда мы, наконец, закончили просматривать записи, то ничего уже не могли рассмотреть за окном, кроме собственных отражений в стекле. Землю окутала непроницаемая мгла. Я захлопнул блокнот и потянулся. — Что ж, Холмс, пожалуй, я немного посплю, если не возражаете. Он кивнул. Мы устроили себе постели и, пожелав друг другу спокойной ночи, улеглись. Кромяшная тьма, казалось, обострила мою восприимчивость. Я отчетливо слышал, как Холмс беспокойно ворочается на своей полке. Впрочем, обнаружилось, что мне при моем военном опыте столь незначительный шум заснуть, Отнюдь не помешает. Я уже было задремал, как вдруг раздался голос моего спутника. Позвольте, один вопрос, Уатсон?» «Да», — сонно пробормотал я. Мы знаем друг друга не так давно, однако сдается мне, что терпеливо просиживая в долгих засадах, да и в нашей квартире на Бейкер-стрит мы с вами успели обсудить уйму самых разнообразных тем. Вам так не кажется? Согласен Холмс. Некоторые из моих армейских сослуживцев, в обществе которых я провел куда больше времени, так и остались для меня тайной за семью печатями. Вот именно. А нынче мы с вами едем в Одинбург к вашему кузену, хотя прежде вы никогда не упоминали о его существовании. «Да и когда вы впервые заговорили о нем пару дней назад, то лишь для того, чтобы скупо поведать мне о намечающейся поездке». «Отчего так?» Я помолчал, обдумывая ответ. «Сказать по правде, Холмс, последние несколько месяцев я не часто вспоминал о Патрике, а раньше – И того реже. Когда я возвратился из Афганистана, он написал мне, справлялся о моем здоровье и спрашивал, чем я намерен заниматься после отставки. Это произошло еще до нашего с вами знакомства, и с тех пор я не получал от него никаких известий за исключением теперешнего письма, в котором он звал меня в Эдинбург. Э, я принял приглашение и уведомил кузена, что вы, возможно, тоже найдете это путешествие не лишенным приятности. В ответ он телеграфировал мне, заверяя, что будет рад вам. Поразмыслив об этом, я пришел к выводу, что его крайне волнует. Мое благополучие. Патрик, который 20 годами старше меня, был серьезно ранен в Крымскую компанию. Я тогда был ребенком, но помню рассказы о его возвращении с той войны и о том, как он обосновался в Эдинбурге. Насколько я понял из его посланий, он проникся ко мне участием, узнав, что я получил похожее ранение и хочет помочь мне освоиться в моем нынешнем положении. «Иногда, — Уатсон, — родственная душа бывает благословением, но в некоторых случаях может стать проклятием», — задумчиво произнес Холмс. «Постарайтесь не превратиться в человека, чья жизнь — определяется скорее прошлым, чем настоящим и будущим. Не думаю, что мне это грозит. Надо сказать, Патрик не из тех, кто способен остановиться в развитии. Вернувшись с войны, он много и упорно трудился, чтобы в итоге сделаться искусным и авторитетным врачом. Кроме того, он является личным врачом королевы, когда она посещает Эдинбург и потому хорошо известен в высших сферах. Я на минутку смог, погрузившись в воспоминания, потому немногому, что я о нем помню, могу сказать, что кузен человек мирный, но твердый в своих убеждениях. Говорят, как хирург он превосходит самого доктора Белла, по крайней мере, в искусстве обращения со скальпелем, если не по части диагностической. «А вы когда-нибудь встречались с этим доктором Беллом?» — поинтересовался Холмс с наивным как мне показалось, безразличием. «Нет», — признался я. Пока не имел такой чести, но слышал, что это презанятная личность. Он, несомненно, придерживается передовых взглядов в преподавании и, насколько я понимаю, является убежденным сторонником новой теории о значении обеззараживания и стерильности во время хирургических операций. Не говоря уже о том, что он горячо пропагандирует развитие сестринского дела и уделяет много времени отстаиванию прав младшего медперсонала. Весьма любопытно. Охотно соведу с ним знакомство. Мы оба замолчали, даже в темноте я ясно ощущал, Пыткое желание Холмса очутиться сейчас в нашей квартире на Бейкер-стрит, куда в любое время мог явиться посетитель, что означало бы новое расследование и новую пищу для ума. Это не предвещало ничего хорошего, но я утешал себя тем, что в Эдинбурге настроение у него, возможно, улучшится. Я не мог удержаться от мысли, что знаменитый доктор Белл, интеллект и методы которого похожи не уступали Холмсовским, слегка тревожит моего друга. Впрочем, подобная неуверенность была вовсе не в духе прославленного сыщика, поэтому я выкинул эти соображения из головы и под мерный перестук колес, незаметно погрузился Сон. Глава 3 Наш поезд прибыл на вокзал Уэверли точно по расписанию в 6 часов утра в понедельник 22 марта 1882 года. Я отлично выспался, поскольку вполне привык к длительным путешествиям и к необходимости отдыхать в дороге, чтобы по прибытии чувствовать себя бодрым. Холмс же, подозреваю, спал урывками, впрочем, судя по всему, для него это было обычное дело. Я часто слышал, как он до рассвета работает в нашей гостиной на Бейкер-стрит. Следствием его деятельности неизбежно являлся полнейший хаос, который, к огромному неудовольствию миссис Хадсон царил в комнате, когда я выходил к завтраку. Сейчас я хотел было поинтересоваться у Холмса, как ему наша поездка, но тут с Пирона донесся резкий свисток, и мои размышления прервали громкие крики. Я быстро выглянул в окно и увидел, что у соседнего купе проводник ругается с каким-то пассажиром. Поезд только что остановился, и я не понимал, когда успел разгоряться спор, учитывая, что состав прибыл без опоздания. Мы с другом вышли из вагона, и к нам тут же подскочил носильщик, чтобы помочь с багажом. Должно быть, Патрик уже ждет нас, а если нет, то он очень скоро будет здесь, — сказал я Холмсу. В своей последней телеграмме он сообщил, что встретит нас с поезда. Вероятно, нам следует выйти из вокзала и поискать его. Сыщик кивнул. Мы велели носильщику взять наш багаж, и тот послушно повел нас к выходу. Проходя мимо грозного проводника, который по-прежнему спорил с тем же господином, я почувствовал укол любопытства. «Скажите-ка, милейший, — обратился я к носильщику, — вы знаете, из-за чего разгорелся сэр -бар? Не могу не поинтересоваться, ведь проводник с таким пылом напустился на пассажира, пожалуй, он даже перегнул палку. Неудивительно, что они сцепились друг с другом. Насильщик оглянулся на меня. — Точно не знаю, сэр. Вы уж простите, но слыхал, что ночью кто-то пытался выпрыгнуть из вагона, еще до того, как поезд остановился. В результате человек упал, и его затянуло под колеса «Боже милостивый!» — воскликнул я. «Вот-вот, сэр, сегодня все куда-то спешат. Этого пассажира могла постигнуть та же участь, потому что ему и попала от проводника». Мы с Холмсом переглянулись. Настала очередь моего друга задавать вопрос. «И что думают? Человек, попавший под колеса, стал жертвой несчастного случая или...» Покончил с собой. Не знаю, сэр. Еще очень рано, и мне пока не представился случай переговорить с туточными всезнайками. Разговор прервался. Мы молча покинули вокзал. Насильщик поставил наши сахвояжи на мостовую и предоставил нас самим себе. Я стал оглядывать многочисленные и экипажи запрудившие улицу но нигде не замечал знакомого лица внезапно позади меня раздался громкий голос джон я обернулся и увидел что ко мне приближается элегантно одетый господин с аккуратными усиками и военной выправкой я поразился невероятному фамильному сходству, поскольку сразу понял, что это мой кузен. — Джон, счастлив вновь видеть тебя! — проговорил Патрик. И мы обменялись сердечным рукопожатием. Затем он повернулся к моему спутнику. — А вы, должно быть, мистер Шерлок Холмс! Он самый. — Рад с вами познакомиться, доктор Уатсон. Кучер ловко преодолел затор, взял наш багаж, а мы забрались в экипаж и с удовольствием устроились внутри. Патрик остался таким, каким я его помнил — учтивым, доброжелательным, однако не расположенным к слишком бурному проявлению чувств. — Я рад, господа, что вы, наконец, добрались до Эдинбурга, — произнес он. — Надеюсь, путешествие прошло благополучно. Мы заверили его, что все хорошо, добавив, однако, что движущийся поезд — не самое подходящее место для ночного отдыха. «Совершенно справедливо. Мне иногда приходится по службе ездить в Лондон и обратно ночным поездом, и он мне совсем не нравится. Э, пока вы здесь, у вас будет предостаточно времени, чтобы отдохнуть. Впрочем, я надеюсь показать тебе лечебницу и факультет, Джон. И вам, разумеется, тоже, мистер Холмс. Хотя я понимаю, что Джону как врачу это будет куда». Интереснее. Мой друг снисходительно улыбнулся. Мне, безусловно, тоже интересно, однако главная цель моего приезда — присматривать за Уотсоном, чтобы он ненароком чего не натворил. Я усмехнулся, так как мы с Холмсом оба понимали, что в действительности все было как раз наоборот, но не стал развивать эту тему в присутствии кузена. «Я очень жду экскурсии, Патрик», — сказал я, — «а кроме того мечтаю познакомиться с твоим семейством. Продолжая обмениваться любезностями, мы продолжали путь». А кузен тем временем выполнял роль гида, показывая нам достопримечательности и, веля кучеру, править мимо самых значительных из них. Экипаж проехал по Принцесс-стрит, окаймленный с одной стороны великолепными садами, и миновал памятник скоту, возвышающийся над улицей. Памятник шотландскому писателю и поэту Вальтеру Скотту высотой более 60 метров сооружен в 1840-1844 годах. Затем наши взгляды невольно устремились. К величественному Эдинбургскому замку, расположение которого было столь живописно, что сам Роберт Адам не сумел бы придумать место лучше. Адам. Роберт. 1728-1792. Шотландский архитектор-классицист. Вид громадного сооружения, венчающего скалу, бывшую когда-то вулканом, поражал воображение. Замок отбрасывал на находившийся внизу старый город и парк гигантскую тень, достигшую, подозреваю, даже крыш элегантного нового города. Я украдкой, взглянул на Холмса, который поддался вперед чтобы лучше видеть расстилающийся вокруг пейзаж. Сначала меня изумило, что красоты Эдинбурга сумели привлечь внимание Шерлока Холмса, но затем я сообразил, что он вовсе не склонен восхищаться замком. Его цепкий взгляд примечал все, что видел – улицы, дома, людей, надежно пряча в памяти Любые детали, которые могли пригодиться в будущем. Мы миновали «Принца-стрит», обогнули замковую скалу, выехали на улицу, в которой я признал «Хай-стрит» и покатили в направлении, противоположном тому, которое мы взяли на «Принца-стрит». К большой досаде Холмса и радости Патрика я то и дело просил кучера остановиться и выходил из экипажа, чтобы более подробно осмотреть ту или иную достопримечательность. Несмотря на интерес моего друга к окружающему, он каждый раз делал вид, что сердится демонстративно откидывался на спинку сиденья и застывал, В этой позе пока мы снова не трогались мы держали путь к лейту и доком лейт район эдинбурга примыкающий к порту вид которых отнюдь не оказывал на зрителя целительного воздействия над разгружавшимися балкерами балкер судно для перевозки грузов без тары Нависла мрачная туча, а вокруг сновали какие-то темные личности, которых, на мой взгляд, следовало изо всех сил избегать, в то время как знаменитого сыщика они, напротив, чрезвычайно интересовали. Как ни странно, в тот самый миг, когда я уже был не прочь попросить нашего хозяина повернуть обратно к центру, Холмс встрепенулся и вновь подался вперед, уделяя жадное внимание малейшим подробностям, когда мы вдоволь нагляделись на лейт, нас повезли обратно в город, к дому моего кузена. Я откинулся на спинку сиденья, удовлетворенный тем, что мне удалось увидеть и Патрик. Последовал моему примеру. «Итак, как вам наш древний город, мистер Холмс?» — полюбопытствовал мой кузен. «Производит впечатление, не правда ли?» Детектив кивнул. Вы правы, доктор Уатсон, должен признаться, с тех пор, как мы здесь, я успел увидеть немало занимательного и попытался как следует запомнить увиденное, чтобы лучше понять этот город. Я широко улыбнулся. Вот видите, Холмс, я знал, что вам обязательно понравится в Эдинбурге. Что вы думаете о памятнике Вальтеру Скотту? Мне кажется, я давно не видел такого замысловатого и искусного монумента. Холмс бросил на меня рассеянный взгляд. Честно говоря, Уотсон, сам памятник меня не слишком заинтересовал, хотя я мельком взглянул на него. Он довольно красив. И он опять с безразличным видом уставился в окно. Господи, Холмс, как это не слишком заинтересовал. Я-то думал, вы осматриваете достопримечательности Эдинбурга, а оказывается, ничего подобного. Детектив снова повернулся ко мне, но на этот раз пронзил меня пристальным взглядом. Старина, похоже, вы опять... Пять не видите дальше своего носа. — Покорнейший прошу простить меня, доктор Уатсон, за этот резкий тон. Теперь он обращался к моему кузену. Тот вежливо кивнул. — Благодарю вас, — продолжал Холмс. Как я уже говорил, это прекрасный город, однако меня интересует вовсе не то, что занимает других людей. Он отрывисто усмехнулся в мою сторону. — Скажите-ка, Уатсон, когда мы проезжали мимо памятника, не заметили ли вы случайно нищего, сидевшего у подножья западной стороны монумента? Бывшего военного моряка, для которого после отставки наступили трудные времена. Или двух врачей, прогуливающихся поутру в садах. Или хотя бы парня, который залез в карман одному из них и вытащил у него зажим для банкнот. Я отрицательно покачал головой и посмотрел на Патрика. Тот рассмеялся. «Кажется, ты попался, Джон. Признаюсь, лично я ничего подобного не углядел». «Верно, я попался, Холмс. Вы поразительная личность и ухом не поведете, если мимо вас промарширует полк-солдат». Но сумеете сказать, какого размера у них ботинки?» И я тоже расхохотался. «Поистине поразительная личность!» Мой друг лукаво улыбнулся. «Буду считать, что это комплимент, дорогой Уатсон!» Он издал короткий смешок и вновь отвернулся к окну. Я хотел добавить что-то еще, но Холмс внезапно трижды стукнул тростью по крыше экипажа. — Эй, извозчик, остановите! — крикнул он, высовываясь из окна и оглядываясь назад. Через мгновение он распахнул дверцу и выбрался из экипажа. Мы с Патриком быстро проследовали за ним. «Ради всего святого! Что там такое, Холмс?» — воскликнул я. Знаменитый сыщик прижал палец к губам, беля мне молчать, а затем показал рукой куда-то вдаль. Я проследил взглядом в указанном направлении и увидел, что перед одним из домов на мостовой собралась небольшая толпа зевак. Тяжелая черная дверь георгианского особняка была широко распахнута. Снаружи возле нее стоял молодой констебель, рядом с ним человек в штатском, судя по карандашу и записной книжке в руках, тоже полицейский, но чином повыше. Хотя на расстоянии мы не могли слышать, о чем они говорят, было ясно, что в настоящий момент подчиненный получает нагоняй от начальства. На улице возле дома стоял внушительного вида катафалк, и на наших глазах в особняк вошли два человека, вероятно, сотрудник похоронной конторы и его помощник. Патрик наклонился к нам и зашептал. По-видимому, господа, это дом, о котором нынче толкует весь Эденбург. Судя по происходящему, ситуация, кажется, усугубилась. Почему? Что тут случилось? спросил я. Ну, поговаривают, что дом этот нечистое место. Я повернулся и взглянул на Патрика, чтобы удостовериться, что тот не шутит, однако кузен как будто был совершенно серьезен. Холмс по-прежнему смотрел на дом. — В каком смысле нечистое место? — спросил он. «Я плохо знаком с фактами, мистер Холмс. Кажется, полиция занимается расследованием несколько недель и еще не добралась до подоплеки. Мне не досуг вникать в подробности таких дел, но теперь с появлением трупа этим придется заняться». Если смерть сопровождалась подозрительными обстоятельствами, вскрытие, скорее всего, поручит доктору Беллу или мне. «Я бы сказал, со стороны все выглядит подозрительно», — заметил я. «А вы что об этом думаете, Холмс?» Мой друг ничего не ответил, но жестом предложил нам наблюдать дальше. Тот полицейский, что был выше чином, скрылся в доме, а констебль принялся расхаживать перед особняком, взволнованно заламывая руки. Вернувшись на крыльцо, полицейский офицер знаком велел констебелю разогнать зевак, потом, кажется, метнул взгляд в нашу сторону и... Остановился. Я увидел, что он замер, обернулся и что-то сказал констебелю, после чего тот тоже взглянул на нас. Вероятно, тот офицер полицейский инспектор Уатсон. Определенно, тут что-то неладно. В этот момент из дверей вынесли гроб без лишних церемоний, погрузили его на катапалк. И служащие похоронные конторы заняли свои места, собираясь ехать. Инспектор подошел, что-то сказал им и тоже забрался на катафалк, после чего тот тронулся и стал удаляться в противоположном от нас направлении. Тот самый миг в дверях дома показалась дама в зеленом палатье. Вид у нее был явно несчастный. Она плакала, утирая слезы платочком. С ней вышла и горничная, пытаясь утешить госпожу. Обе женщины уставились вслед погребальной повозки, увозившей покойника. — Полагаю, это вдова. — сказал я, — вероятно, нам следует продолжить свой путь и не тревожить бедняжку в ее горе. Холмс кивнул, и мы вернулись в наш экипаж. Я открыл дверцу перед Патриком и Холмсом, но последний, прежде чем забраться внутрь, чуть замешкался и осмотрелся вокруг. Я опять проследил за направлением его взгляда и увидел, что плачущая женщина и ее горничная вернулись в дом, а зебаки начали медленно расходиться, обсуждая увиденное. После того, как инспектор уехал, констебель остался дежурить возле особняка. Он все еще смотрел в нашу сторону, Холмс приподнял шляпу адресуя этот жест доблестному стражу закона, а затем забрался в фиакр. Я последовал за ним, захлопнув за собой дверцу. Патрик велел кучера вести нас домой, и экипаж тут же тронулся с места.